6. Мачеха. В мире мужчин, женщинам отводилась незавидная роль. Барышня Цзи очень хорошо это понимала, поскольку принадлежала к боковой ветви клана Цзи, а стало быть, о высоком положении в птичьем обществе не стоило и мечтать. С её лицом, хорошеньким, но неписанной красоты, она могла стать первой женой какого-нибудь незавидного мужчины из клана диких кур или войти наложницей в одну из птичьих семей невысокого ранга. Будь она из главной семьи. Но барышня Дзи была птицей предприимчивой, не из тех кур, что от себя гребут. Она твердо решила удачно выйти замуж, и не за кого-нибудь, а за главу клана фазанов. Женское чутье подсказывало ей, что им легко управлять, если вынуть в подходящий момент пару уловок из рукава. Он был вдвое старше барышни Цзи и женат, но все знали, что брак этот несчастливый, а у супруги слабое здоровье, и долго она не протянет. Как просто утешить вдовца, который и не думает горевать. Правда, у главы дзиня была еще и дочь, которую он объявил наследницей, но девочка была некрасива, все лицо в веснушках, и барышня Цзи полагала, что иметь при себе такую пачерицу даже выгодно. Их все будут сравнивать, и в чью пользу будет это сравнение? Глава Цзинь дочь любит, она будет ей хорошей мачехой, и тем самым еще больше завоюет его благосклонность. Решив так для себя, барышня Цзи отвергла всех женихов, которых ей предлагали в клане Цзи, и прутик за прутиком стала выкладывать будущее гнездо. Случайные встречи было легко разыграть, если знать расписание дел вечно занятого главы горы певчих птиц. Барышня Цзи подкупила нескольких мелких сошек и заполучила вожделенный список. Для уставшего от рутины главы Цзиня хорошенькое личико барышни Цзи было как бальзам на душу, и скоро он сам стал искать с ней встречи. Барышня Цзи умело разыграла недотрогу. Курица из побочной семьи не смеет даже думать о благородном фазане. Запретный плод сладок, и глава Цзинь стал добиваться ее с еще большим усердием, обещая золотые горы и место наложницы. Барышня Цзи неохотно сдалась. Смерть госпожи Цзинь застала всех врасплох. Барышня Цзи поверить не могла своей удаче, она не ожидала, что мечты исполнятся так скоро. Правда, есть еще шестилетний траур, который требуется переждать но что-то подсказывало ей, что глава Цзинь ждать не будет. Так и вышло. Глава Цзинь продолжал ходить к барышне Цзи, даже когда его поместье затянули белым крепом. Он привык к наслаждениям, которыми одаривала его барышня Цзи, и не готов был отказаться от них. Барышня Цзи умело подводила его к мысли, что траур можно и нужно прервать — Она могла бы напомнить ему, что брак его был несчастливым, а стало быть, и трех лет траура много. Но барышня Цзи была женщиной умной, чтобы про нее не говорили. Вместо этого она сетовала, что его дочь рано осталась без матери, бедная сиротка. Материнскую любовь не заменить отцовской. Она-то знает, потому что сама рана осталась без матери. Глава Цзинь был растроган и предложил ей стать для оцинь новой матерью. Барышня Цзи поломалась для Близира, но согласие дала. Объявление о свадьбе главы клана Фазанов всполошило всю птичью гору. Мало того, что до окончания траура оставалось три года, так еще и невеста была из клана Диких Кур. «Спятил он, что ли?» — зашептались птицы. «Такой мезальянс, феникс и курица». В поместье дзинь барышня Цзи вошла с высоко поднятой головой. Статус первой жены не то же, что статус первой наложницы. Теперь до нее и жаворонку крылом не достать. Встреча с падчерицей для барышни Цзи прошла не так, как она ожидала. Девочка оказалась смышленой и острой на язык, и любить мачеху желанием не горело. Но барышня Цзи следовала прежнему методу. По прутику, по веточке натаскивается гнездо. И вскоре добилась того, чтобы девочка называла ее матушкой и во всем её слушалась. Всего-то и нужно было похваливать покойную мать время от времени. Простодушная девочка уверилась, что мачеха желает ей добра, и стала во всем её слушаться. А барышне Дзи того и надо было. Теперь, когда у нее была поддержка фазаньего клана, кто бы осмелился глядеть на нее свысока?